Глава 14. Летиция, под предлогом того, что ей нужно непременно лично распорядиться насчет чая, выскользнула из малой гостиной, в которой ее остался дожидаться сотрудник службы правопорядка. Зашла на кухню. Тут хозяйничала дородная повариха Тамасина и дождалась, когда вода в большом чайнике закипит, ворчливо булькая, после чего потянулась к шкафчику, где стояли жестяные баночки с чаем. Я сама заварю. «Снова ворожить будете?» полюбопытствовала Томасина. «Ты ведь и так знаешь», вздохнула Лети. «Простите, господин Альберан, но я должна знать о ваших мыслях и планах больше, чем вы захотите мне рассказать», добавила она про себя. «Вам это никак не повредит». Кухарка уже не боялась того, что делала Летиция, а наблюдала с интересом. Особые секретные ингредиенты — Владелица особняка держала отдельно, под замком, и сейчас извлекла кое-что из плотно завязанного хлопкового мешочка. Тщательно отмерила дозу и насыпала в подогретый заварочный чайничек, вместе с черным чаем, в который добавила немного засушенной апельсиновой цедры и бергамотового масла. «А вы разве не будете?» Спустя несколько минут поинтересовался Стефан Альберан, увидев на подносе всего одну чашку. Если он и удивился тому, что хозяйка принесла поднос самостоятельно, то ничего не сказал. Все его внимание занимала открытка, которую он вертел в руках, снова и снова перечитывая. «Я недавно пила», — отозвалась Летти, наполнила чашечку ароматным напитком и придвинула ближе к гостю вазочку с отколотыми от сахарной головы кусочками сахара затейливыми марципановыми фигурками и кофейными зернами в шоколаде. «Угощайтесь!» «Вы меня балуете, Альда Мортон!» пробормотал себе под нос молодой человек, покосившись на сладости. Она отвела взгляд, чтобы не смутить собеседника еще больше, и подняла с пола забытую вышивку. Мысли путались, как разноцветные нитки. Летиция думала о неизвестном убийце, пытаясь разгадать его мотивы. Этот человек, кем бы он ни являлся, избавил ее сначала от жениха, осложняющего ей жизнь, а затем и от шантажиста. Но ведь не ради нее же он убивал». Эта мысль заставила передернуться. Будто разом стало холодно. Летти даже пожалела о том, что не приготовила для себя чай отдельно. Сейчас не отказалась бы чем-нибудь согреться. «Я вот чего не могу понять» произнес, сделав большой глоток, представитель службы правопорядка. «Допустим, как я и думаю, убийца один. Если перед тем, как расправиться с жертвой, он отсылает им открытки, то почему в доме Финиаса Броктонвуда мы ничего подобного не обнаружили? А вы его обыскивали? Не сказать, чтобы досконально. Однако никакой открытки с угрозами я там не видел. У Эрделина, к примеру, Она лежала на видном месте. Может быть, он все таки размышлял над тем, не написать ли жалобу? «А почтового штемпеля на открытке нет? Нам ведь нужно найти отправителя. Вернее, вам нужно». Смущенно поправилась Летиция. «Увы, нет. Может, её принес какой-нибудь мальчишка посыльный, да и бросил в щель для писем. Слуги только руками развели, когда я спросил их, не видели ли они, откуда взялась открытка». «Афиниас, если он получил такое же послание, то, возможно, попросту избавился от открытки?» — выдвинуло предположение Лети. «Или все же не получал?» «Будь у него в особняке такая же открытка, я бы мог с полной уверенностью утверждать, что убийца один», — произнес Альберан. «Но мне нравится ваша версия о том, что Джером Эрделин мог шантажировать преступника, и тот расправился с ним». Вообще, простите, что говорю с вами о подобных вещах. Убийства такого рода зачастую бывают непредумышленными. Просто повздорили люди. Один схватил попавшийся под руку тяжелый предмет или нож и... Но тут явно другой случай. Угрозы в открытке могут означать только то, что расправиться с Альдом Эрделином решили заранее. Продуманно и хладнокровно. Летиция поежилась. «Он кому-то мешал», — продолжал собеседник. «Вымогал деньги в обмен на то, что будет молчать, или дело в чем-то другом? А если они оба, и Броктонвуд, и Эрделин вместе кому-нибудь насолили? Что скажете, Альда Мортон, могло быть такое?» «Думаю, да», — ответила ему Летти. Она снова подумала про Финиаса, ее покойного жениха, которого она давно таковым не считала, всеми силами стараясь отменить нежеланную свадьбу. Он умел казаться безупречным и правильным, блестящим аристократом, которому благоволила сама королева, однако на самом деле был совсем другим человеком, холодным и жестоким. Уж ей ли не знать? Летица не в силах усидеть на месте подошла к окну. Там светило солнце, редкая для здешнего климата и потому особенно приятная. Но она все равно чувствовала сковывающий ее озноб. «А родственники Броктонвуда?» — спросила Летти. «Вы ведь встречались с ними? Они так и не смогли объяснить, почему у них нет билетов?» «Встречался и еще встречусь», — отозвался Альберан. «Если допустить, что они приехали до убийства Финиаса, но скрыли данный факт от всех, Тогда их вполне можно записать в подозреваемые. «Как и меня», — мысленно добавила Летти, не отрывая взгляда от колышущихся под порывами западного ветра изумрудно зеленых листьев на деревце за окном. Но сейчас казалось, будто Стефан Альберан больше не считает ее возможной убийцей. И дело не только в том, что добавленный в чай безвкусный порошок повышал в нем откровенность и располагал к доверию. Он верил ей, просто верил, необъяснимо и искренне. И при мысли об этом становилось теплее. Но о том, что Джером Эрделен ее шантажировал, ему все же лучше не знать. Задумавшись, Летиция вздрогнула, когда в комнату вошла горничная и сообщила, что к ней пришли. «Кто?» — обернулась Летти. «Ваш кузен, Альцай Мирен Мортон». Пока она размышляла, не распорядиться ли, чтобы ему предложили где-нибудь обождать, тот, как обычно, отбросив правила приличия, собственной персоной появился в дверях и, оттеснив с дороги горничную, шагнул к летиции. Вид у него был какой-то помятый, даже шейный платок повязан криво. Бросив неприязненный взгляд на Стефана Альберана, кузен взял девушку за обе руки, неловко пожимая их. «Правда, что Джерома Эрделина тоже убили?» «Вижу, новости в нашем городе распространяются быстро», поморщился сотрудник службы правопорядка, которому Саймирен, похоже, тоже не пришелся по душе. «Кто он?» – требовательно осведомился родственник. «Господин Альберан ведет дело об убийстве. Вернее, теперь два дела», – вздохнула Летти. «Но мы еще не договорили, так что не мог бы ты...» «Я должен тебя защитить!» Не слушая ее возражений, произнес кузен. «В конце концов, теперь, после случившегося с Финиасом, ты осталась совсем одна, и я не теряю надежды на то, что ты ответишь согласием на мое предложение». «Какое предложение?» Снова вмешался Стефан Альберан. «Я сказал Летице, что хочу на ней жениться. А вы к чему интересуетесь? Это наше семейное дело». Рассерженным котом фыркнул на него Саймерен. «Я всегда всем интересуюсь, такова уж моя работа. Однако странно, Альда Мортон не говорила мне, будто вновь собирается обручиться». Глядя на нее, проговорил молодой человек. «И вовсе я не собираюсь», — воскликнула Летти, чувствуя себя героиней какой-то дурной театральной постановки. Хорошо еще, что горничная вышла и прикрыла за собой дверь, а иначе повода для сплетен среди прислуги хватило бы надолго. «Просто семья моего кузена что-то там себе надумала, но решать мою судьбу без моего на то согласия я больше никогда и никому не позволю», сказала твердо, отнимая руки и отходя в сторону. К креслу, на котором лежала вышивка. Дядя и тетя могут воображать что угодно, вот только ей они не родители. Да и сама она уже не та наивная девочка, что не стала прикословить, когда отец решил подыскать ей жениха, среди аристократов. «Можно подумать, тебе предлагают что-то непристойное!» Саймирен напустил на себя обиженный вид. «Хочешь быть второй тетушкой Пруденс?» Летица и подумала, что лучше уж действительно остаться старой девой, чем выйти замуж за кого-то вроде ее кузена, но промолчала. «Даже чаем не угостишь?» Бросил он взгляд на чайник и чашку, из которой пил Альберан. Оставлять мужчин наедине не хотелось. Пришлось вызывать горничную звонком и отдавать распоряжение принести чай для Саймирена, а заодно и для себя. От досады, вызванной появлением воспрепятствовавшего ее разговору со Стефаном Альбераном кузена, у нее пересохло во рту. Зачем ты пришел? спросила она. А что, мне требуется уведомлять о своем желании навестить тебя заранее? Мы ведь родственники. Если ты находишь приличным беседовать наедине с этим человеком, то со мной и вовсе. Господин Альберан мне не докучает, — заметила Летиция. Он пришел по делу. Есть вероятность, что Альда Эрделина и Финиаса Броктонвуда убил один и тот же человек. — Но ты-то здесь чем можешь помочь? — вздернул ржеватые брови Саймирен. Неважно. Не желая ничего ему рассказывать, Отмахнулась Летти. «Как бы то ни было, ты помешал нашей беседе. Или, может быть, ты что-то знаешь? Кто тебе рассказал об убийстве Джерома Эрделина? В газеты эта новость наверняка еще не попала. Зачем газеты, если есть слуги? Лакей Джерома приходит со старшим братом, камеристки моей матушки. Он предупредил ее, чтобы поостереглась, ведь по столице бродит душегубец. Не думаю, что ей есть чего бояться подумала вслух Летиция. «Кем бы ни являлся убийца, он охотится не на горничных, а на их хозяев. Впрочем, разумная осторожность не повредит никому». «И я тебе о чем говорю?» встрепенулся кузен. «Ты совсем одна в этом огромном доме, если не считать слуг, которые едва ли смогут за тебя заступиться, если что. А потому ты должна переехать к нам». Лети растерянно захлопала глазами. «Не на совсем, только на то время, пока преступник не найден. Но если тебе понравится, ты знаешь, что нужно сделать, чтобы остаться в нашем доме навсегда», — проникновенно добавился Мирен. «Снова ты за свое. Если Альда Мортон не желает выходить за вас замуж, не следует настаивать», — проговорил Стефан Альберан. «Кроме того, я могу о ней позаботиться. Например...» договориться о том, чтобы вокруг особняка выставили охрану. «Хорошая идея», — улыбнулась ему Летиция. Сама она не думала о том, что человек, хладнокровно убивший ее жениха и его приятеля, может быть опасен и для нее. Но на душе было неспокойно.